Глава 19. Вершитель судеб. Спал Борис недолго, но как младенец. И хотя проснулся с первыми лучами солнца, чувствовал себя полностью отдохнувшим. Его буквально переполняла энергия, которая требовала выхода. Он хотел было наброситься на работу, позабыв о завтраке и отменив тренировку, что делал крайне редко и только в случае непредвиденных обстоятельств. Хотя бы минимум, но непременно каждый день. Он уже вооружился ведерком с краской и кистью, чтобы начать размечать на страшном точке привязки для будущего камуфляжа, но едва подступившись отказался от этого намерения. Никаких сомнений, если Борис лично возьмется его прорисовывать, то получит требуемый результат. Бог весь с какими статами, но получит. Была у него такая уверенность. И что теперь? Ему собственноручно раскрашивать корабли? Даже с миноносцем придется помучиться. С эсминцем все куда сложнее, а крейсере лучше не вспоминать. Поэтому, пересилив зуд, он переоделся в робу для тренировок и начал гонять себя до седьмого пота. Как-то не хотелось поднимать людей ни свет ни заря из-за собственных причуд. Польза несомненно, но причин для подобной поспешности нет никаких. Как он себя не гонял, но тренировка закончилась, а до подъема личного состава оставался еще целый час. Да потом еще утренний туалет, завтрак... Словом, в его распоряжении еще битых два часа, и нужно себя чем-то занять. Есть категорически не хотелось, кусок в горло не лез от переполняющего нетерпения. И тогда Борис встал к Кульману, дабы сделать копию чертежей. Благо при его талантах это не было такой уж большой проблемой. Да и строгие размеры выдерживать нет необходимости. Главное обозначить точки привязки и соединить их ломаными линиями под различными углами. Дело спорилось, и к окончанию завтрака все было готово. Перед утренним построением Борис вызвал к себе Фролова, выполнявшего обязанности боцмана, и Варгушева, оказавшегося на должности механика. Измайлову нужно было разделить команду на две равные части и посмотреть, что получится из затеи при самом минимальном его участии. «Значит так, братцы. Вот каждому из вас по комплекту чертежей». «Фролов, берешь половину личного состава и раскрашиваете страшного». «Варгушев, на удалом команды пока нет, так что ты со второй половиной займись им». «Если возникнут вопросы, зовете меня, но мое участие самое минимальное». «Вот бумаги. Действуйте так, как указано здесь». «Пояснительная записка одна на двоих, переписать не успел». «Но если начнете с разных бортов, то ее можно без труда разделить на две части». А более подробный инструктаж будет, с явной нерешительностью всматриваясь в чертежи поинтересовался фровов. Разумеется, сейчас отправляете людей переодеваться, готовить краски, кисти и валики, а сами ко мне для постановки четкой задачи. Слушаюсь, в один голос ответили боцман сунтером. Вообще-то подробно проинструктировать как-то не вышло. Преподаватель из Бориса получился откровенно плохой, поэтому он прошелся по основным пунктам, показав, как нужно совмещать чертежи с информацией в пояснительной записке. В остальном оставалось надеяться на смекалку подчиненных. Опять же, их весь не отцахи оторвали, вручив непонятные бумаги. Все члены команды проходили вдумчивое обучение и в настоящий момент уже получали высшее образование. Так что работать головой для них не в новинку – Начало вышло сумбурным, пока определялись с опорными точками, потом нанесение разметки, которую приходилось вести далеко не только по сплошной поверхности борта, но и по надстройкам, мачтам, трубам и палубе. При этом рисунок не должен был прерываться, а переходить из одной плоскости в другую. Бориса дергали не раз и не два. Он старался минимизировать свое участие и, чтобы не влезть самому, демонстративно держал руки за спиной. Но совсем уж без него было не обойтись. Тем более в ситуации, когда какая-нибудь линия терялась, вклиниваясь между двумя соседними, которые сходились в определенной точке. Так что пришлось Измайлову поскакать между двумя миноносцами. Пока шла разметка, назначенные матросы пытались разобраться с Колером. Тут также не обошлось без вмешательства Бориса – Правда, его участие сводилось только к тому, что он тыкал в пояснительную записку и выкрашенные в качестве образцов листы бумаги. Сами, ребятки, все сами. Не менее тяжко пришлось, когда дело дошло до непосредственного нанесения краски. Необходимо было строго выдержать границы полос. Для обычного камуфляжа подобные неровности были не критичны, но для артефакта являлось непременным условием. Борис был в этом уверен – а потому вновь крутился, как белка в колесе, тщательно контролируя процесс, неизменно указывая на это как унтером, так и матросом. Вот не получалось обойтись без него. Но ведь у подчиненных никакого опыта. В следующий раз все должно быть куда проще, если, конечно, сработает. За один день не управились, что, в общем-то, и неудивительно. Если бы просто выкрасить в шаровый цвет, то тут никаких проблем – Навалившись разом, управились бы и за день. Главное, правильно распределить фронт работ и не отлынивать. А вот с камуфляжем управились только к исходу третьих суток. Вы создали новый артефакт – камуфляж. Камуфляж свойственен только данному типу корабля. Как вы желаете его назвать? Вот как. Значит, не персональный. Уже хорошо. Получается, теперь эту рубашку можно будет примерять к однотипным кораблям. Вот как раз сейчас и проверит. На удалом малость подотстали, но уже также приближаются к завершению. Еще вчера между двумя группами развернулось настоящее соревнование, но всегда кто-то будет лучше. Вы назвали артефакт камуфляж типа страшный. Получено новое умение артефакторика 0». Получено одно свободное очко характеристик всего одно. Получено 2000 опыта к умению артефакторика 0. 2000 из 2000. Получена новая ступень умения артефакторика. Текущая ступень. Первая. Получено 3000 опыта к умению артефакторика 1. 3000 из 4000. Получено 5000 очков опыта. 238254 из 256000. Получено 250 очков свободного опыта. Всего 3 миллиона 170 тысяч 752. Вот так. На этот раз к его дару ничего не перепало. Зато от чего-то только сейчас открылось умение артефакторика. Чем именно руководствовалась система, залив тогда весь опыт в его дар, Борис даже не представлял. Все указывало на то, что он еще тогда должен был стать артефактором. Но нет, это случилось только сейчас. Хотя грех жаловаться. Обычному артефактору на создание артефакта требуется в среднем месяц. Борис же управился в считанные дни. Все же одаренность играет свою роль. Скорее всего, гениальные механики создают свои изделия столь же быстро. У Измайлова нет опыта общения с ними. Так что он может только предполагать. Вогнав свободное очко в харизму, Борис вгляделся в полученный результат. Артефакт – корабельный камуфляж типа «Страшный». Заметность – минус 5%. Рассеивание снарядов – плюс 2%. Активация – пассивный. Целостность артефакта – 100%. Выход артефакта из строя – потеря 10% рисунка. А вот статуи камуфляжа оказались значительно скромнее, чем у артефакта для Осадко. Впрочем, на катере он персональный, да еще и полностью выполнен рукой одаренного. Так чему тут удивляться? Впору подумать, насколько возрастут эти показатели, да и возрастут ли на последующих образцах, которые он создаст, уже достигнув уровня мастера. Впрочем, сейчас Бориса куда больше волновал другой вопрос. Получится ли тот же самый результат на удалом? Раскрашивавшие его морячки Побросали все и прибежали Поглядеть на результат своих товарищей А потом с еще большим азартом Кинулись завершать свою работу Кстати, весь опыт По нанесению артефакта Ушел в копилку непосредственных исполнителей Борису не перепало Ни единого очка И картина повторилась один в один Когда моряки закончили таки покраску Удалова Насколько было известно Измайлову Такого, чтобы опыт уходил в копилку простым морякам, да и вообще, чтобы артефакт создавался не артефакторами, в истории еще не было. Правда, система осталась к этому его достижению равнодушна, ничем не одарив за подобное нововведение. «Здравствуйте, сеньор Измайлов!» С жизнерадостной улыбкой поприветствовал Бориса глава контрразведки. Не сказать, что его появление стало неожиданностью – Во-первых, Борис еще с первой их встречи обнаружил скрытое наблюдение, а во-вторых, на этот раз приметил приближающегося ко авторанга Загодя. «Здравствуйте, сеньор Депена». «Так вот, о чем вы говорили, когда обещали поделиться с нами вашим секретом». «Совершенно верно». «У защитника показатели будут побольше». «И что с того?» «Их эффект суммируется. И потом, 2% — это всегда лучше, чем ничего». К тому же, сама по себе подобная раскраска способствует маскировке и затруднению прицеливания. И уж тем более, если использовать нефтяное отопление. И, наконец, самое главное, камуфляж действует постоянно и не нуждается в подзарядке. Даже если потеряна 10% поверхности, ее всегда можно восстановить силами экипажа. Возможно. Но, насколько я понимаю, он предназначен только для миноносцев этого типа – Главное, мне теперь известно, что так возможно, и я знаю, как это работает. Остальное – дело техники. И сколько вам потребуется времени, чтобы создать этот ваш камуфляж для броненосца или броненосного крейсера? По сути, я могу уложиться в один день, однако есть одно важное обстоятельство. Как и у любого артефактора, у меня может случиться и осечка. «Ну, тогда мы вам ничего не заплатим, а сами получим какую-никакую маскировку, которая затруднит жизнь нашему противнику». «Совершенно верно, сеньор Депена». «Я поговорю с сеньором президентом. Думаю, он согласится на новинку, если только вы не станете ломить за нее слишком большую цену». «Ну что вы, я ведь не грабитель». «Разумеется. Просто всегда помните о собственной выгоде», — с понимающей улыбкой произнес контрразведчик. «Ну, пока все мои предприятия были республике на руку, в том числе и последний рейд», – пожал плечами Борис. В результате его охоты за опытом имперцы лишились целого взвода морпехов, которые уже были поставлены на довольствие республиканцев и усилили ряды ее морской пехоты. «Они ведь не вассалы, а республиканцы не внешний враг, топчущий их родину, так что сменить сторону можно без какого-либо убытка». Тем более на фоне того, что система приняла декастро в качестве полноправного правителя. С некоторых пор у него появилась способность одаривать потомственным дворянством. А это весьма серьезный фактор в пользу признания его другими правителями, пусть они пока и не спешат этого делать. «За каждый удачный камуфляж я хочу получить 200 тысяч рублей», с самой искренней улыбкой произнес Борис. «Вы это серьезно?» – вздернул бровь Де Пена. «Абсолютно. Вам известно, сколько стоит четвертной защитник?» «В пересчете на рубли порядка 120 тысяч. Цена варьируется незначительно», — вновь пожав плечами, ответил Борис. «И над этим тонким механизмом артефактор трудится месяц. Вам же требуется один световой день, плюс пара-тройка дней на то, чтобы раскрасить корабль. При этом эффективность вашего артефакта вдвое ниже, чем у защитника». «Сеньор Депена, уверяю вас, что я иду на серьезные уступки. И только ввиду затруднительного положения республиканцев. Помимо выгод, перечисленных мною ранее, есть еще один немаловажный аспект. Ваша эскадра состоит из однотипных миноносок. То есть покупка одного камуфляжа и сопроводительной документации позволит вам оснастить все восемь кораблей. Оба минных крейсера также являются однотипными, Пять легких крейсеров относятся к трем типам. Броненосные крейсера, коих у вас уже четыре, относятся к двум типам. Новейшие броненосцы – близнецы, чего не сказать о захваченных старичках. Итого выходит комплект из десяти камуфляжей, в который вы можете одеть 23 вымпела. Или значительно больше, если станете покупать однотипные корабли. Так что предложение вполне выгодное, сеньор Де Пена. Хм... «Звучит чертовски заманчиво. Я передам ваши слова сеньору графу. В конце концов, решать не мне, а ему. И, как я полагаю, вы опять ставите выбор между валютой и каучуком? Не вижу причин что-либо менять. Сеньор Измайлов, вы не позволите взглянуть на вашу суть? Разве вы ее уже не видели?» — вздернул бровь Борис. «На реальную суть», — глядя ему прямо в глаза, уточнил контрразведчик. «Вы ведь и так поняли, что я одаренный, а больше там ничего интересного». «И вы вот так запросто об этом говорите?» «А чего мне опасаться? Сомнительно, что ради моей скромной персоны кто-то пожелает вызывать неудовольствие Его Величества Александра Михайловича». «Ну, персона не столь уж и скромная, коль скоро ваш царь решил принять от вас вассальную клятву», покачав головой многозначительно возразил Депена. В ответ Борис не менее многозначительно пожал плечами. Вообще-то самодержец российский Александр III не приводил его к присяге. Никаких сомнений, что царю было известно о подаренном, который живет сам по себе, но он ничего не предпринял по этому поводу. Добровольный флот являлся личным резервом царя на случай войны, а потому его офицеры не могли являться чьими-либо вассалами. Это было непреложным правилом. Мало ли против кого придется действовать. Случались ведь и усобицы. Вот только случай Бориса все же исключение исправил. И по какой причине царь его не привязал хотя бы к своему боярину, совершенно непонятно. Есть же у него абсолютно преданные вассалы. А там... «Вассал моего вассала, мой вассал». И вся недолго. Но нет. Измайлов оставался предоставлен самому себе». Быть может, все эти рассуждения относительно одаренных сильно преувеличены? Да кто же его знает? В его понимании пока все выглядит весьма странным. Но к чему об этом знать посторонним? Пусть уж лучше им будет известна полуправда. Отпустить от себя одаренного, не опутав его вассальной клятвой, кажется настолько неразумным, что в это попросту никто не поверит. Вот так и получалось, что общепринятые правила и принципы охраняли Измайлова ничуть не хуже наличия вассалитета. «Признаться, я никогда не видел сути одаренного. Считайте, что это мальчишеское любопытство», — хмыкнув, произнес Кавторанг. «Поверьте, она ничем не отличается от обычной. Кстати, а что там с сеньоритой Дамота? решил сменить тему Борис. «Крепкая девчонка. Продержалась двое суток, но...» Контрразведчик развел руками. «Вы оказались правы. Адмирал де Падилье и капитан второго ранга де Фернандеш готовили нам кровавую баню. И да, какая-то ретивая дама, донесшая на предателей, сидевших в кафе рядом с ней, не забыла помянуть и вас. Так что вы были абсолютно правы, когда решили не встречаться с сеньоритой Фелисией. Не будь она предательницей, вас бы непременно схватили». «Понятно». Надеюсь, вы не собираетесь их разочаровывать. О чем это вы? Только не говорите, что приказали казнить сеньориту Дамота. Разумеется, я этого не сделал. Ее суд и казнь будут показательными. Надеюсь, о случившемся осведомлено немного народу? Немного, склонив голову на бок, произнес Кавторанг. Разумеется, я не знаю всех деталей, но мне видится, что ее можно использовать как двойного агента. Как кого? Шпиона, одновременно работающего на обе стороны. И одну из сторон она при этом обманывает. Именно. И где гарантия, что обманутыми окажемся не мы? Сами решите, как ее мотивировать. Но если это у вас получится, то не Де Подилья заманит в ловушку Де Кастро, а совсем наоборот. Я не знаю, в чем суть разработанной вами операции, но я непременно постарался бы использовать шпиона противной стороны в своих целях. Я подумаю над вашими словами. Борис провожал контрразведчика задумчивым взглядом. Ему очень хотелось надеяться, что он не совершил серьезную ошибку. Никаких сомнений, что именно его слова подтолкнули Кафтаранга в нужном направлении – и как следствие изменили судьбу девушки, даровав ей шанс на спасение. Нет, в Борисе вовсе не проснулась жалость, просто заговорил самый обычный прагматизм. Ему будет выгодно, если весы качнутся в сторону республиканцев. Несмотря на одержанную победу, положение республиканцев все еще шатко, а инициатива остается на стороне противника. Нужен еще один удар». Причем не жалящий, после которого эскадра оттянется обратно на Кастро, а наступательный. Президент-адмирал это также понимает, а потому решил захватить остров Белин. После чего, используя опорную базу, будет куда проще взять под контроль все архипелаги провинции. Он решил опереться на местные силы, но его переиграли. Сидение в своей вотчине – это верный путь к поражению. Борис уже нравилось получать дивиденды. Что же до Дамота? То уж как-нибудь разберется с этой взбалмышной особой. Не в этот раз, так в следующий. А там, глядишь, она и сама успокоится. Разумеется, если не станет винить в своих несчастьях Бориса. А подобное вполне ожидаемо. Может попросить Кавторанга подкинуть ей информацию, что это именно Измайлов указал на возможность использования ее как двойного агента да Вообще-то в ее случае можно получить и прямо противоположный эффект. Она ведь может посчитать, что ее заставили поступиться честью. Так-то она изначально работала на имперцев. А участие в шпионских играх местное дворянство не удивить. Да та же приемная мать Бориса, Москаленко, в молодые годы занималась этим. И не особо скрывает сей факт. Ну что же, будет время, будет пища. А пока... Борис заинтересован в продолжении войны. Значит, так тому и быть.